Глава 2 И снова я поднял глаза мои и увидел. Вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерить Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему.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 «Эй, эй, бегите из северной страны, — говорит Господь, ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, — говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его». И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычею рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, чер Сиона, ибо вот я приду и поселюсь посреди тебя, говорит Господь. И прибегнут Господу многие народы в тот день, и будут моим народом. И я поселюсь посреди тебя, и узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к тебе. Тогда Господь возьмет во владение Иуду, свой удел на святой земле, и снова изберет Иерусалим. Да молчит всякая плоть пред лицом Господа, ибо он поднимается от святого жилища своего.